«Но будет ли он расположен оказать нам помощь в беде, мистер Джарви?» — сказал я. «Вы изобразили его приспешником якобитов, сильно замешанным в их интригах. Захочет ли он ради меня или, если угодно, ради справедливости, возвратить владельцу похищенное, допустим, что это в его власти, и тем самым, согласно вашему взгляду на вещи, нанести немалый ущерб замыслам своей партии?» «Точно я вам не скажу!» Знаю только, что главари не вполне полагаются на Роба, да и Роб не очень-то полагается на них. К тому же он всегда был дружен с семьей Аргайла, а герцог держит сторону теперешнего правительства. Будь он свободен от всех долгов до да владу с законом, он примкнул бы скорее к Аргайлу, чем к Вредалбейну, потому что между Вредалбейнами и его собственным родом идет давнишняя вражда. Сказать по правде, Роб стоит за самого себя, как Генри Уинт. Он станет держаться той стороны, какая ему будет выгодней. Если бы дьявол был лэрдом, Роб стал бы у него арендатором, и при сложившихся обстоятельствах нельзя его беднягу за это винить. Но одно для вас нехорошо. У Роба стоит на конюшне серая кобыла». «Серая кобыла?» — повторил я. «При тут она?» «Его жена, дорогой мой, жена! Страшная женщина его жена!» Она не переносит вида порядочного человека из Нижней Шотландии, уж не говоря об англичанах, и ей по сердцу все, что может вернуть престол королю Иакову и свергнуть короля Георга. Как странно, заметил я, что торговые дела лондонских купцов влияют на ход переворотов и восстаний. «Ничуть не странно, дорогой, ничуть не странно», возразил мистер Джарви, «это все ваши глупые предрассудки». В длинные зимние вечера я люблю иногда почитать, и вот я читал в хронике Беккера, что лондонские купцы поднажали на генуэзский банк, и тот нарушил свое обещание одолжить испанскому королю и зарядную сумму денег. А это на целый год задержало выход в море великой испанской армады. Что вы на это скажете, сэр? что купцы оказали своей стране неоценимую услугу, о которой история должна вспоминать с почтением. И я так думаю. И они хорошо сделают, большую окажут услугу и государству, и человечеству, если не допустят, чтобы несколько честных лэрдов горной страны, отчертя голову, кинулись на гибель со всеми своими бедными, неповинными приверженцами только потому что не могут вернуть деньги, которые давно потратили, по праву считая своими. И если вдобавок купцы спасут кредит вашего отца, а с ним и мои кровные денежки, которые мне причитаются Сосбаудистона и Трэшема. Да, говорю я, если кто-нибудь может это все уладить, он должен это сделать непременно, кем бы он ни был, хотя бы и скромным ткачом. Каждый скажет, что король с радостью возвеличил бы его почестями». «Не возьму на себя смелость определить, как далеко будет простираться благодарность нации», — отвечал я. «Но наша признательность, мистер Джарви, была бы соразмерно с оказанной нам услугой, которую, — добавил мистер Оуэн, — мы занесли бы в баланс и поспешили бы оплатить, как только мистер Озбалдистон вернется из Голландии». «Не сомневаюсь, не сомневаюсь, он весьма достойный джентльмен, весьма почтенный». И, следуя моим советам, мог бы делать в Шотландии большие дела. Так вот, сэр. Если удастся вырвать у Филистимлен эти векселя, они будут хорошими бумагами. В надлежащих руках они настоящая ценность, а надлежащие руки — это ваши руки, мистер Оуэн. И хоть вы о нас невысокого мнения, мистер Оуэн, я подберу вам в Глазго трех человек. Хотя бы Сэнди Стинсона с торгового поля, Джона Пири, Скэнл Ригза. А третьего мы пока называть не будем.